Этому прискорбному обстоятельству они были всецело обязаны своему новому сподвижнику Фредерику Тренту, который, весьма не кстати, попавшись в каких-то плутнях, невольно навлек возмездие и на их голову, и на свою собственную. Что касается самого Фреда, то он успел бежать за границу и пустился там во все тяжкие, другими словами, предал поруганию, Все те духовные силы и способности, которые при разумном пользовании ими возвышают человека над животным, а при неразумном доводят его до состояния хуже скотского. Впрочем, это продолжалось недолго. Один незнакомый нам соотечественник Трента, посетивший парижскую больницу, где выставляют тела утопленников, узнал его. Несмотря на то, что он был сильно изуродован в предшествовавшей смерти потасовки, незнакомец никому не сообщил о своем открытии до возвращения на родину, и мертвец так и остался на чужбине неопознанным и всеми забытым. Младший брат, или, как мы уже привыкли его называть, одинокий джентльмен, долго уговаривал бедного учителя покинуть уединение и предлагал ему свою дружбу. Но этого скромного человека пугал шумный мир. Старый дом у кладбища был куда милее его сердцу. Школа, деревушка, привязанность мальчика, тоскующего по ней, приносили ему тихое удовлетворение. А благодарность друга, вполне им заслуженная, упомянем об этом вскользь и тем ограничимся, сделала то, что теперь его нельзя уже было называть бедным учителем. Этот друг — Одинокий джентльмен или, если вам угодно, младший брат горевал тяжело, но горе не превратило его в мизантропа, не омрачило ему души. Любовь к людям взяла в нем верх. Он решил повторить тот путь, которым шли старик и девочка, путь, известный по ее рассказам. И долгое время странствовал, останавливаясь там, где останавливались они, полнее ощущая их страдания. И их радости. Те, кто помогал им, не укрылись от его глаз. Сестры, с которыми она породнилась своим одиночеством. Миссис Джарли из кабинета восковых фигур. Кодлин, Каратыш. Он отыскал их всех. И человек, приютивший бедных скитальцев у своего горна, разумеется, тоже не был забыт. Слухи о злоключениях Кита разнеслись повсюду. и многочисленные доброжелатели выражали стремление позаботиться о его дальнейшей судьбе. Сначала Кит и слышать не хотел о том, чтобы уйти от мистера Гарленда, но серьезные доводы старичка-хозяина, наконец, убедили его, и он примирился с мыслью о возможных переменах в будущем. Хорошее место ему подыскали с такой быстротой, что у него дух захватил от неожиданности, а предложил это место... Один джентльмен из тех, что в свое время были убеждены в виновности Кита и действовали соответственно этому убеждению. С помощью того же доброго человека миссис Набблс избавилась от нужды и зажила припеваючи. И Кит частенько говорил потом, что величайшая беда, которая стряслась с ним в жизни, положила начало его дальнейшему благополучию. Читатель спросит, А как же кит? Остался холостяком до конца дней своих или женился? Разумеется, женился. И разумеется, на Барбаре.